же печка. Эй ты, слезай оттуда. А зачем мне слезать? Мне здесь хорошо. Слезай, когда тебе приказывают. Не следешь. Мы сами к тебе заберёмся. Курком полетишь оттуда. А ну к Никита скинь его. Ну ладно, уж, ребята. Слезай, слезай. Ну, я сам слезу. Слушай, а что ты там делал? Это что за штука у тебя? Говори, что это за штука? Киноапарат. Чего, чего? Ну, кинокамера съёмочная. Это как такой кинокамера? Что вы кино снимать? Ну, конечно, настоящее кино. Ух, ты. и работает, заправду работает. И ты нас снимал? Снимал. Только я не затем на дерево забрался, чтобы вас снимать. Я хотел пейзаж красивый снять. А тут пришли вы и И ты нас снял. Настоящее так... кино. Ой, и всё да. получится, и всё на экране будет видно, как мы дерёмся и всё такое. Да, и всё такое. Это... Да. Вот это да, слышали? Это замечательно. Ой, как интересно? А ты когда про я ещё ту плёнку? А? Ты нам покажешь её? А? Слушай, Петя, пойдём сейчас к тебе, ладно? Ты будешь проявлять, а мы тебе помогать и сразу нам покажешь. Отличное предложение. А, а чего её проявлять? Я вас снять-то как следует не успел. 3 секунды какие-нибудь. Так давай мы сейчас доберёмся. А ты нас сними. Проявление. Ожайте. А ты, Петя, лезь на ваш... диван. Подождите, ребята, подождите. Почему? Понимаете, я хочу снять настоящую кинохронику и зря тратить плёнку не буду. Да, да ты с ними ж настоящую кинохронику. Мы всё правду драться будем. Верно, ребята? Да, Мы так драться будем. даже пальчики оближешь. Ну ладно, попробуем. Вставайте все на свои места. Э, Боже, Боже. Давайте, давайте. Давай, давай. Зина. Ну чего ты иди? Не пойду, и тебе-то не советую. Был бы что другое, а в драки сниматься. Мы как никак, девочки, всё-таки. Зина. Ну иди ты же кино. Если бы мы в жизни дрались, тогда другое дело. А ведь это же кино. Внимание, начали. Снимаю. А потом несколько часов мы проявляли плёнку, промывали, отбеливали, снова проявляли и фиксировали. Петичка, ну как можно уже смотреть? Скорее, пий. Ну подождите, ребят, минуточку. Зина, завесь окно. Сейчас. Ой, помоги. Ага. Внимание. Начинаю. В плане хроника, а одно недоразумение. Участники потасовки все время смотрели в объектив, улыбались и так нежно касались друг друга кулаками, словно у них были не руки, а водоросли какие-то. Лишь у очки Дробилкина было зверское лицо, и он работал кулаками очень энергично, но бил он ими лишь по воздуху перед собой. Ребятам понравилось, а я кусал губы от досады, потому что моя попытка снять боевую кинохронику не удалась. Такой счастливый случай, какой я упустил, ещё раз едва ли подвернутся. Петечка, да ты не огорчайся. Мы такой придумаем сценарий про наше звено, настоящая картина получится. Правильно? И аппарат такой же, как у тебя, сделаем. Ты нам поможешь? Ну, конечно, помогу, ребята. И вот теперь третье звено строит киноаппарат. Каждый день ребята бегают ко мне советоваться и уже собрали тонну металлолома, чтобы купить объектив. Их теперь водой не разольёшь. По улице